387. Июнь, 21. Все, что построено на песке, то есть все, что не имеет прочного основания, разрушится. Поэтому основы должны быть непоколебимы. Учение жизни эти основы дает. Их надо принять в сознании и строить на них. Строительство заключается в применении на практике данных заветов. Такое построение будет прочным. Все же прочее, хотя и принятое, но не утвержденное делами и соответствующим мышлением, не устоит против вихрей. Когда их нет, может сложиться ложное представление о воображаемой прочности основания, но натиск противоположных и враждебных воздействий начнет расшатывать неукрепленные применением в жизни основания, ради разрушить все построение. Вот от отчего столько шатающихся, сомневающихся и отстающих. Учение, если оно только на языке, не дает ожидаемых следствий. Именно нуждается оно в применении. Всякое словесное утверждение — ничто, если не подкреплено делами. слово Словоблудие разрушительно. Неимоверно усталость от соприкосновения со словоблудием. Они так много говорят об учении, не прилагая его в жизни. Они первые отойдут, они пополнят ряды супостатов. Нитьёрдый и ни непрочно учение в руках не применяющих его.